Их связь с Тухачевским, даже если судить по материалам процесса, была поверхностной. Но, опять-таки, хотя в этой истории нет ничего невозможного, она не подтверждается конкретными данными. Короче говоря, возможность существования военного заговора выглядит по меньшей мере маловероятной. Любопытно, однако, то, что легенда о каком-то реальном заговоре все еще не развеялась окончательно. Хотя заговоры, объявленные на трех больших политических процессах, были либо, очевидно, фальшивыми с самого начала, либо оказались таковыми очень скоро. Парадоксально, но причина остающихся еще сегодня сомнений по-видимому, в том, что по этому делу Сталин не представил никаких свидетельств. С его точки зрения это был наилучший метод. Если бы был внезапно раскрыт настоящий военный заговор, то немедленные военные трибуналы казни заговорщиков выглядели бы наиболее естественной реакцией. Немало прецедентов такого рода, было и в других странах, и в самой России. Более того, если заговоры, обнародованные ранее на политических процессах, выглядели весьма сомнительными, то захват власти Тухачевским мог считаться вполне разумным и возможным действием. В этом случае никаких доказательств и не требовалось. В каком-то смысле дело Тухачевского и других – заключало в себе особую иронию, потому что представляло собой единственный случай, в котором Сталин имел перед собой документальное свидетельство. Оно было, разумеется, фальшивым, но было подлинно немецкого происхождения. Сталин, однако, оказался достаточно хитер, чтобы не опубликовать эти документы. Они не целиком были в его пользу и возможно не полностью отвечали его намерениям. С другой стороны, будучи опубликованы, документы стали бы добычей специалистов, которые могли бы обнаружить ошибки, или даже сами немцы могли сорвать весь спектакль. Таким образом, результатом сталинского внезапного удара и отсутствия конкретных свидетельств было то, что люди легче поверили Существование заговора. Дело не в том, что люди поверили конкретным обвинениям. Некоторые из них, как выяснилось позднее, были абсолютно невообразимыми. Например, что Экира Фельдман, оба евреи, работали для нацистской Германии. Допустимым выглядел лишь центральный тезис о том, что генералы собирались ополчиться против Сталина. Главным пунктом заговора, согласно показаниям на Бухаринском процессе 1938 года, один из вариантов плана Тухачевского, на который он наиболее сильно рассчитывал, был захват Кремля и убийство партийного руководства группой военных. Гамарник будто бы предложил также захват главного здания НКВД. Дело было представлено так, что, по свидетельству Росенгольца, якобы предполагал, что нападение осуществится какой-нибудь войсковой частью непосредственно под его руководством, полагая, что он в достаточной мере пользуется партийным, политическим авторитетом в войсковых частях. Он рассчитывал, что в этом деле ему должны помочь некоторые из командиров, особенно лихие. Забавная деталь. Гамарник, имевший такой выбор лихих командиров в своем распоряжении, и боевой генерал Екир будто бы поручили начальнику отдела сберкас Наркомата финансов Азерянскому подготовить террористический акт против Ежова. Это одна из тех деталей, которые неизбежно вызывают скептицизм по отношению ко всему делу. На потребу иностранцам советские органы пускали в обращение всевозможные слухи.